Глава тридцать седьмая. Помощь богине. «Куда уж мне до ведьмы?» — улыбнулась Агата. Выгнали её, да и дело с концом. Не нашлось в ней силы правду Кошу открыть. Один он остался, кто добр к ней был. А потому откуда смелости взять, чтобы последнее добро человеческое от себя прогнать? Хоть частичку, хоть кроху малую сохранить, да потом тёмными ночами в избе на костях вспоминать, и то душе теплее. «Ну, раз не ведьма, то и мне, Кощеем, становиться не обязательно, А то уж я собрался к нему в ученики», — улыбнулся парень, смотря на Агату. «Ой, совсем я забыла, мне же ещё надо гусей с пруда пригнать», — спохватилась девушка, теряясь под его пристальным взглядом. Да и уйти ей надо было. Как бы не было радостно с Кошем рядом находиться, болтать весело, да даже вот так просто рядом стоять и смотреть, как солнце в его кудрях рыжих путается». А всё к яговне заглянуть надо, проведать её, хоть чуть поговорить. Ну ладно, тогда прощай. Да заколочи, спасибо!» — улыбнулся парень и остался стоять на месте. А Агата припустила в сторону деревни, надеясь, что никто её больше не увидит. Потому и дорогу выбрала среди берёзок молодых до да кустов сирени разросшихся. Редко кто по этой тропинке ходил, потому как говаривали, «медведь тому малинника, который рядом рос, бывать любил». Трёх коров задрал, до да чуть охотника Еревана и с третьей избы у реки не оставил без ноги. Правда, было это пару зим назад. Потом вроде как медведя того изловили, но деревенские всё же старались там и потом не ходить без надобности. Вдруг всё ж не того зверя поймали. Раньше и Агата по ней не пошла бы. А теперь чего уж. Закончилась тропка и вывела девушку к широкой поляне. Её перейти, и уже дом виден с берёзой. Да только будто назло стоит на поляне на коне своём сером в яблоках, посреди поляны услад, да головой по сторонам крутит, словно высматривает кого. Дружек рядом не видно его, и то хорошо. Одна пара глаз не три. Вот только и от этого радости мало. Сделала шаг назад Агата, в заросли вновь заходя. Да только видно приметил её услад, направил коня как раз к тому месту, где она стояла. Замерла Агата, даже дышать и то страшно. Начала она богам светлым молиться, да тут же и осеклась. Коль она ученица Марены, то той и надобно мольбы возносить. «Матушка Марена, помоги, защити, спаси, спрячь!» — взмолилась Агата. И тут земля расступилась, укрывая своим пологом девушку. И только спряталась она, как услад тут же на коне своём к тому самому месту, где Агата была, подъехал, да растерянно по сторонам озираться начал. Постоял, вокруг посмотрел, да со злостью по крутым бокам коня пятками ударил и поскакал прочь во весь опор. Только отъехал он, как опала земля, выпуская гостью спасённую, и всё как раньше стало. Вот кочка с травой старой прошлогодней высохшей, а вот и ровная земля с молодой травой зелёной и яркой. Поклонилась Агата до земли, поблагодарила богиню зимы и ночи жизни и побежала к дому родному.